Часть вторая. Операция БИГ Bang. Сейчас, когда у меня образовалась малая талика времени, расскажу, братья, старыми словесами о сферической операции Биг Bang. В сотрудничестве с рядом коллег подготовлена она была вашим покорным слугою не по должностной, замечу, обязанности, но по зову сердца расставляя точки над и, хоть при нынешнем нашем алфавите не на чем их расставить, укажу, что являюсь сотрудником Центральной городской библиотеки. Заметили? Не успев начать, а уж процитировал слово о полку Игореве. Припав к истокам отечественной словесности, обозначил пунктирную орудицией и патриотизм Ниже еще что нибудь и не один раз. В речи моей вообще много скрытых литературных цитат, равно как скрытых пословиц и поговорок. Кое-что придумываю сам. Например, крылатые фразы окрыляют. Николай Петрович, мой коллега, сказал мне в честном порядке, что эта фраза дважды крылата. Многие отмечают в ней изысканность формы и глубину содержания. Что ж со стороны, как говорится, виднее. Не ища славы человеческой, я лишь скромно констатировал факт: бескрыло повествование, лишённое отсылок к книжной мудрости, уподоблю его крыльцу без перил, которое для прогулок небезопасно, знай, поскрипывает себе, предупреждая о неизбежности падения. Стоит ли при таких обстоятельствах удивляться, что книги Соиграли в моей жизни решающую роль. Отвечаю нет, не стоит. Тихий шелест расслышал я, возможно, не сразу, но когда уж сие случилось, стал читать Запоем. Говорю это вопреки тому же Николаю Петровичу, для которого отмечаю антурму. Слово Запой имеет более конкретное наполнение. Он объясняет перемены в душевном моем строе ударом о ступеньку. Забегая вперед, сказал бы, что в некоторых своих суждениях Николай Петрович грешит излишней механистичностью, грешит много, часто и где-то даже беспробудно, со всей беспечностью работника библиотеки. К каковым, впрочем, отношусь и я. Сфера прямой моей библиотечной ответственности, гражданская оборона, и в высшей степени естественным было то, что первоначально я увлекался литературой узкоспециальной. Меня подкупало многообразие тем: от марок огнетушителей до оказания первой помощи, предусматривающей прежде всего освобождение пострадавшего от травмирующего фактора, будь то завал, водоворот или горящая одежда. Вместе с тем уже тогда меня удручало, что язык этих книг был несколько, как бы аккуратнее выразиться, суховат, и отличались они бедной образностью. Следует признать, что при всех своих недостатках литература по гражданской обороне имела и неоспоримые преимущества. Они выражались как в богатстве собранного материала, так и в реалистичности описаний. По количеству пожаров, землетрясений, наводнений и взрывов словесность сия превосходила не только отечественную, но и мировую классику. Все так любезный читательно в то же время в то же время сколь статично, сколь однобоко и бесцветно, если учесть иллюстрации схемы, было там отражение указанных событий. Решив расширить круг своего чтения, я обратился к материалам по смежной тематике. Первое же прочитанное мной произведение, Майская ночь или Утопленница, открыло передо мной новые горизонты. Потом мне попались две неплохие пьесы: Живой труп и На дне, а уж дали я стал читать все подряд. Эти описания были неизмеримо живее всего того, что мне довелось прежде читать и даже писать. Говорю об этом с горечью, ибо и сам в свое время приложил руку к неким узким специальным изданиям. Должен признаться, что моему перу принадлежит книга Особенности эвакуации через оголовок запасного выхода. Если тебе, мой неведомый друг, довелось читать или хотя бы пролистывать эту книгу, то теперь ты знаешь автора. «Бессмысленно делать вид, что это не я. Меня иногда спрашивает Николай Иванович: "Как вы оцениваете популярность данной книги в широкой аудитории? Много ли читателей облилось над ней, по слову классика слезами?" Такой информации не располагаю, отвечаю я, улыбаясь одними глазами. «Но no коммент». Задавая подобный вопрос, вы толкаете меня на зыбкую почву догадок. На хрупкой, если так можно выразиться, лед предположений, могу сказать одно: книга эта честная, местами бескомпромиссная. Говоря о себе, всегда предпочитаю проявлять скромность, ибо по слову народному скромность учит, а гордость пучит. Прочитав впоследствии произведение В. Г. Короленко "Дети подземелья", Не удержался грешник от сопоставления. По части соответствия действительности пальма первенству достается без сомнения моей эвакуации. Движение там также осуществляется по подземным коммуникациям. По силе же описания подземелья указанная пальма переходит к автору Короленко. Я мог бы, конечно, намекнуть, что в технической документации библиотеки мной также выполнено описание подземных маршрутов, но это будет похоже на крыхаборство и хвостовство. Итак, каждому по пальме, один один, ничья. Стоит ли объяснять, что слово пальма используется мною в переносном смысле, в отличие от древности, когда оперид их соперников и соратников Можно было беспрепятственно получить такое растение. Меня, признаюсь, всегда интересовало, как их носили эти пальмы первенства, в горшках. Если маленькая, то понятно, а если большая, приходит на память, как лет десять назад мы с Николаем Петровичем задержали одного пальмового вора. Все началось с того, что в нашей библиотеке стали исчезать пальмы. Оно ну и понятно, если уж где и воровать пальмы-то однозначно в библиотеке, там они повсюду. Безвестный аноним перешел все границы неуклонно вынося пальму за пальмой. Позволю себе напомнить, что пальма не герань какая-нибудь или фиалка, а полноценное дерево. Ясно, что поимка вора стала для нас с Николаем Петровичем делом чести. Мы пошли на хитрость. И в один из дней, идея принадлежала мне, назначили лекцию о стихотворении М. Ю. Лермонтова Три пальмы. У меня не было сомнений, что на подобное мероприятие злоумышленник все непременнейший придет, Ради и о пользе дела, Я пытался выяснить, нет ли произведения о большем количестве пальм, но Николай Петрович уверил меня, что для поимки вора трех обычно достаточно. Перед самой лекцией, будто бы для наглядности, в конференц-зал были внесены три катки с пальмами разного размера. Уже в начале лекции нам поступил сигнал, что предполагаемый преступник пожирает растения глазами. Мы с Николаем Петровичем решили события не торопить. Согласить, что пожирать глазами это само по себе еще не состав преступления. Когда лектор доходит до сожжения в стихотворении трёх пальм, в зале начинаются волнения и суматоха. Пользуясь этим, преступник набирает в рот воды из графина, берет пальму средних размеров и незаметно покидает зал. Вот он идет по коридору с выпеченными глазами, горшок тяжел, и раздутыми от воды щеками, и каждый встречный вправе спросить: "Вы куда, мужчин, пальму перемещаете?" Но ведь не спрашивает. Здесь мы сталкиваемся с тонким психологическим расчетом, потому что преступник всегда психолог. Он отлично знает, что встречных вопросов не будет. Бессмысленно задавать их тому, кто в рот набрал воды. Мы же бодрствуя на контроле ждем. Долго ли картклиф в конце коридора появляется несомая пальма. По мере ее приближения различаем под кроной невысокого и в целом небосквового человека. Он показывает, что в рот набрал воды или кухаживает за растением что даже не человек, он как бы а в своем роде пульверизатор, солнцем полим, выносит растения по некой естественной надобности на свежий воздух, увлажняя на ходу. Николай же Петрович, взяв под козырек, произносит: "Гражданин, обнаружена кража растений из семейства однодольных. Есть основания полагать, что оно у вас в руках". Где основания», — добавляет Николай Петрович имею в виду размеры горшка в связи с кражей пальмы вы будете подвергнуты допросу немедленно поставьте горшок и освободите рот». видел что сухим из воды выйти не удастся незнакомец изливает воду на пальму с эффектом причем распыления да кто же украл-то?» Спрашивает он, изображая непонимание. "Да вы батенька и украли", отвечаю я. После этого мы с Николаем Петровичем провели предварительный допрос задержанного, им оказался неработающий Котов, посвятивший свои будни в реализации краденных пальм. Это был мой первый допрос с Николаем Петровичем впоследствии я неоднократно помогал ему с допросами и обысками. Он называл меня своей правой рукой, в чем сейчас, спустя годы, я склонен видеть скрытую иронию. Николай Петрович рожден был левшой. Когда он предложил мне помочь ему в деле Вельского, я немедленно согласился. Меня интересовал не столько Вельский, бросив на библиотечного сотрудника первый свой взгляд, не ждал уже от него ничего хорошего, Сколько и Сидор Чагин, человек одаренный феноменальной памятью. Николай Иванович, сказал я сам себе. Если ты не подготовишь всего мнемониста для работы за границей, то грош тебе цена в базарный день. Эти же слова слово в слово я повторила Николаю Петровичу, заменив, соответственно, отчество. Николай Петрович, сказал я с выражением, — Если вы не подготовите всего мнемониста для работы за границей, то грош вам цена. Николай Петрович посмотрел на меня с удивлением. В базарный день добавил я случайно забытое уточнение. Кажется, именно оно и послужило решающим аргументом. О том, что Вельский злоупотребляет фотокопировальной техникой, сигналы к нам поступали уже давно и назначен в мы собирались накрыть в самой библиотеке. Николай Петрович, сказал я Николаю Петровичу, предлагаю рутинное задержание превратить в образцово-показательную акцию, совместную операцию внутренней безопасности и гражданской обороны. В ее ходе мы должны воспитать молодого сотрудника мнемониста преданного идеалам внутренней обороны и гражданской безопасности. Я нарочно спутал названия двух служб, чтобы подчеркнуть их единство, и Николай Петрович это понял. Выслушав меня, он сказал: "За брутальной внешностью у вас, Николай Иванович, скрывается гибкий тактик и жёсткий стратег". "Вы, Николай Иванч, казались натурой неожиданно тонкой". Это было сказано еще до моего падения на лестнице. А каковых словах Николай Петрович впоследствии совершенно забыл, полагая, что свойственная мне тонкость, а также гибкость и жесткость стали проявляться лишь после соприкосновения головы моей с гранитом. Ему представляется, что ступенька стала на самом деле ступенью в моем поступательном развитии. Даже по прошествии лет Прогуливаясь в галерее исторического факультета, я невольно задерживал шаг у места моего падения. Оно по-прежнему продолжало притягивать меня. Веришь ли ты, Николай Иванович, спросил я себя, что неодушевленный сей гранит может повлиять на высокоорганизованную материю, каковой является человеческий разум? Нет, Николай Иванович, ответил я себе, не верю в такую возможность. Границ способен убить мозг, но заставить его меняться он не в силах. В один из дней я привел в галерею Николая Петровича, поставил его на пресловутую ступеньку и повторил ему волновавший меня вопрос: "Почему, Николай Иванович, вы не могли задать мне этот вопрос в библиотеке?" поинтересовался он. "Потому, драгоценный Николай Петрович", тихо ответил я, что мне было важно поместить вас на этой ступеньке в качестве следственного эксперимента. Что вы теперь чувствуете?" Бесчувствен. Николай Петрович стоял на ступеньке и смотрел в сторону. "Теперь вы все поняли?" спросил я беззлобно. Николай Петрович молча кивнул. Я понял, что он не понял ничего. В следующем вопросе к Николаю Петровичу я постарался эту мысль несколько педалировать. Вы поняли, что я понял, что вы не поняли ничего. Важно, что мы друг друга поняли, ответил Николай Петрович Клончева. Он сделал шаг со ступеньки и вольномерился было уйти, но я окликнул его: "Николай!" Я впервые обратился к нему без отчества, чтобы это не звучало слишком уж патетически. Николай, окликнул я его еще раз. А ведь вы ничего не поняли! Он втянул голову в плечи. и Я заметил, что верхняя пуговица его кителя не застегнута. Вы понимаете, дело так, будто мы поняли, что ничего не поняли, сказал я, застегивая Николаю Петровичу пуговицу. В то время, как я понимаю, что мы не поняли, что все поняли. Непонимание по понятным причинам обернулось пониманием. Неужели вы этого не понимаете? Он сделал нетерпеливое движение головой, и пуговица снова расстегнулась. Я не стал застёгивать ее повторно, взявшись за пуговицу, молвил сокрушённо. «Невольно отмечаю, что за последние годы вы Николай фактически лишились шеи. Простите, но это так симптоматично. Вы лишены возможности осмотреться. Слишком музок ваш кругозор. Это был наш первый и последний мировоззренческий спор на высоком уровне абстракции. В дальнейшем, как впрочем и в прошедшем, мы на этот уровень уже не выходили. Обсуждали только конкретику. Но вернемся к делу Вельского. Юноша Альберт указал нам заранее, где вельский прячет свои копии, и их можно было изъять сразу же. Не ища легких путей, я однако же предпочел устроить более продолжительные поиски. Во-первых, всегда интересно, что лежит у человека в шкафу, а во-вторых, обыск работа размеренная и ритмичная, меня обычно успокаивает. Суд протекал без эксцессов. Если не считать просьбы о прощении, обращённой Чагиным к Вельскому. Нервы, нервы, прошептал я Николаю Петровичу. Закроем на это глаза. Но глаза его были и так закрыты. В жарко натопленном помещении Николай Петрович попросту заснул. Стареешь, брат, подумал я, ничем не выдавая хода своих мыслей. Провел бестрепетной рукой перед его глазами чтобы они. Но они не открылись. Провел другой тот же результат, чтобы не привлекать внимание общественности. Она начинала хихикать, оставил свои попытки и вышел вон. В ближайшие дни мой коллега, казалось, продолжал пребывать в состоянии сна. Я же жаждал немедленно приступить к подготовке операции «Биг Bang. «Был В своих ожиданиях нежданно негадно обманд Николай Петрович связался со мной по телефону и предложил операцию безотлагательно отложить. Коротко он проинформировал меня, что в дело вмешался человеческий фактор в лице Мельникова и ВА бросившей мне Чагина». Последний же будучи брошен, пребывал, по словам Николая Петровича, в разобранном состоянии. "Что ж, предложил я, тогда давайте его соберем. Человек не автомат Калашникова, чтобы его вот так вот взять и собрать". В словах Николая Петровича мне почудился намек на мое прежнее увлечение сборкой и разборкой автомата. Усмехнувшись, я подумал: "Не всем же, как говорится, вырезать африканские маски". — Но что вы молчите, раздалось в трубке. остается ждать. Право же ничего другого не остается, — промолвил я. Вы сняли это у меня с языка. Хорошо, что все таки снял, В тоне коллеги я почувствовал некий как бы сарказм. А то так бы оно там и висело. пользуясь отсутствием визуального контакта, я показал Николаю Петровичу язык. Потом подошел к зеркалу и показал его себе. Сказал язык твой, Николай Иванович, здоров и розов, пользуйся им всесторонне, ибо он друг твой. Что и говорить красноречие мое, расцветало на глазах. Сердечные свои раны Чагин залечил к концу зимы. Первого марта Николай Петрович Сидоров я Начали интенсивную подготовку к операции. Недавно ещё анемичен, мнемонист, набрал свою прежнюю силу и предался запоминанию необходимых вещей. Сказать, что он схватывал все на лету, ничего не сказать. И Сидор находился в состоянии без беспривлечения полета. Уже через месяц занятий приёмы разведывательной работы с ними Чагину знакомил Николай Петрович отложились в его памяти беспрецедентным по своему объему грузом. Читателю, я думаю, бросилось в глаза, как легко и непринужденно я употребляю слово беспрецедентный. Достигли этого, однако же, не сразу, Потребовались время и усилия. Так уж оно заведено на свете без труда не выловишь рыбку из пруда. Чагин же, благодаря своему поразительному дару, вылавливал рыбку именно так. Ни один из известных агентов, а агенты по преимуществу неизвестны. Не запоминал столько полезной информации в такой короткий отрезок времени. Для любого, даже самого невероятного случая в голове Исидора помещались необходимые сведения. Время от времени Николай Петрович устраивал контрольные проверки. Как-то раз он сказал мне: «Николай Иванович, «Будьте так любезны предложите ей Сидору Пантеряющую условия оперативного задания. Первое, что придет в вашу голову. Что же спросит пытливый читатель в мою голову пришло первым? Юноша обратился я к испытуемому. Имеет место преследование на крыше. Доложите ваши возможные действия, не лезя в карман за словом. Чагин назвал виды крыш: плоскую, односкатную, двускатную, пилообразную, мансардную, ажурную, шатровую и вплоть до пагоды, купола и шпиля. Далее он описал особенности преследования на разных типах крыш. Но «Ну как, спросил меня Николай Петрович, я вы Николай Иванович, удовлетворены? Скрывая хитринку в глазах, я изобразил легкую неудовлетворенность. Неплохо, неплохо, кроме одного. И Сидор Пантелеич не упомянул об особенностях преследования на шпиле. "И какие ж там особенности?" поинтересовался Николай Петрович с оттенком неодобрения. "Особенности в том, скромно ответил я, что вследствие конструкции шпиля Преследование там не представляется возможным. Улыбнувшись в усы, я обратился к Чагину. Могу представить вас молодой человек на пагоде, и даже на куполе, хотя уже на куполе ощутим эффект сползания. но на шпиле у всякое движение уж тем более преследование по сути своей горизонтально. в то время как шпиль принципиально ориентирован На вертикаль. Вы способны представить себе вертикальное движение, и уж тем более преследование? Способен, ответил Чагин. Имеем ему восхождение, которое одновременно может быть и преследованием. Николай Петрович, решив поддержать ученика, сказал: "От чего же нельзя представить, что, предположим, альпинист преследует альпиниста?" Это был полный отрыв от реальности, граничащий с пустым теоретизированием. А сколько альпинистов поместится на остре шпиля, уточнил я. Не застряйте, Николай Петрович, уже не скрывал раздражения. Боюсь, что наш спор переходит в область схоластики. Внешне я сохранял спокойствие, не только походившим желвакам Внимательный наблюдатель мог распознать гамму обуревавших меня чувств. Безотчетно я уже отдавал себе отчет в том, что Николаю тому же Петровичу обвинившему меня в схоластике не то, что на крыше, на первом или, скажем, цокольном этаже никого никогда не задержать. Клянусь Юпитером, никого и никогда, смирись, Николай Иванович, сказал я себе. И будь способен подняться над второстепенным, даже если оно вознесено на кончик шпиля. У меня это пришло ко мне, однако же, не сразу. Родившийся в голодном Петрограде, рано познал я тяготы жизни. Матери моей не стало, когда мне было пять неполных лет, а с семи лет я в семилетке учился. Где меня все и всячески обижали. Прожигали мне, говоря, примерно, папиросами, рубашку. Рубашка-то на выпуск была. И так вся дыра на дырке. уж зачем спрашивается, новой прожигать? Нет, прожигали. Один отвлекал разговором, другой ж брался за подол рубашки, где она телом меня ощущается, и прожигал. Я этого не видел, потом уже по запху дыма определял, что имеет место прожарение. Только что любезный читатель мог я с этим поделать? Сила ведь была не на моей стороне. Но именно тогда я узнал цену силы и стал о ней мечтать. Дырки мне никто не штопал, поскольку мать давно уже покоилась под двухметровым слоем грунта и дали мне в школе прозвище рыщето. Рыщето иди сюда, рыщето иди туда, принеси то, принеси сё». Я же, превозмогая обиду, шутил, что с дырками мне прохладнее. Шутил, что имею вентиляцию, какой ни у кого нет. Дома же, понятно, плакал и то в тайне от отца, потому что всё равно он бы не смог меня защитить. Жизнь моя в семилетке была униженной, и оскорблённой, и главной моей мечтой была мечта об окончании школы. Спасибо, хоть дыры перестали со временем прожигать, подводя итог своим школьным годам. Выражу мнение, что петроградские дети безжалостные, как думаю, и все остальные. Матери по понятным причинам не помню, а отца помню. Печник был У нас все печники, и дед, и отец, и браты, и племянник, семейное призвание, трудовая, если можно так выразиться, династия печников. А что и фамилия наша печниковы, и дразнит нас друг сердечный таракан запечный. Летом мы с отцом по дворам ходили, и он кричал тонким своим голосом, нараспев: "Печь ложим, печь ложим". Отчего и прозвали нас печеложцами? сильно его этот голос подводил. ибо Печное дело требует основательности, а с бабьим голосом ну какую так полагали он сложит печь, хотя заблуждались, конечно. Умирая шепнул мне провидец в тае не оттолпивших его адрак "Иди на путиловский завод, тебя примут". В жизни перспектива важна, а печное дело ею не обладает. Пришел я на Путиловское, меня и спрашивают: "Кто таков?" Так и так докладываю: "Пролетарская косточка с отцом печи ложил, рассказал им стихотворение Ленина "Печник". Все печниковы его знают, О печах сказали: «забудь», ибо это есть вчерашний день цивилизации". Оставили меня учеником токаря, на печи засмеялись муж напротив, демонтировать собираемся. Хорошо, думаю, есть получается возможность прогрессировать. Несколько лет, с позволения сказать, токарничал, а перед самой отечной призван был в армию, воевал и вот вчера демобилизовался, но на путиловской уже не пошел. Не очень мне там было органично, если честно. Можно прямо сказать, что совсем даже не нравилось. И поступил я в автодорожный техникум. И мне там тоже не нравилось, но превозмогая нелюбовь, счел, возможным он окончить. Племянник отца, брат мой двоюродный, печеник Севастьян, Печников работал тогда в Центральной городской библиотеке. Печником Поинтересовался он, можно ли меня в библиотеку, ну, как бы, устроить. Нашлось местечко в пожарной безопасности. С тех пор там и подвязался. В прежней своей жизни способствовал разжиганию огня, а тут был поставлен для его наоборот тушения. Парадоксально судьба моя, и многое в ней трудно объяснимо. Последовали годы спокойствия ведь работы сея течёт в ожидании грозного часа пожара. Сводится к рутинным действиям, как-то проверить обесточивание электроприборов перед закрытием учреждения, а также получить в каждом отделе подпись лица ответственного за противопожарное состояние. Скучновато, по правде говоря, не героически как-то. Нет нет да и мечтания, не поджечь ли библиотеку самому. А чего ты же думалось, называется она очагом культуры? Поджечь в испытательных целях, дабы очевидные очевидны истинные качества каждого. Пожар он всякого человека насквозь просвечивает. Было это, повторяю, одно лишь мечтание, потому что кто бы вышеозначенное санкционировал? Кто бы взял на себя подобную ответственность? А хоть бы даже и взял поджог По посоч свой шаг безответственный со временем однако случился и пожар на котором явил я беспримерную стойкость по результатам данного ЧП был произведен в чин начальника пожарной охраны на место бывшего начальника на том же пожаре сгоревшего вступая в должность, изумлялся я превратностям судьбы. один на пожаре сгорает А другой напротив, на нем же возрождается к жизни, как феникс из пепла. Опять же парадокс. Впоследствии служба моя была переименована в гражданскую оборону. Был я в целом доволен, потому что от чего ж быть здесь недовольным? Но мечта моя была о другом. Познакомился я однажды с товарищем из службы внутренней безопасности библиотеки и захотел в нее влиться. Начальник же службы Егор Ильич, ощутив это мое желание, сказал мне: "И думать о том не моги, бо служба сия требует особой выучки и знаний. Лучше женись". Жениться я не мог, ввиду характера военных увечий, о чем ему доподлинно было известно, поскольку, выражаясь иронически, добрые вести не лежат на месте. Совет же его жениться был дан мне единственно с целью уколоть в чувствительную точку. А потом на место Егора Ильича пришел Николай Петрович. Взять он меня не взял, но обучил ведению допросов и обысков, каковы я и производил в минуты его особой занятости. Период моего увлечения книгами также совпадает со временем нашего знакомства и, что ж, если угодно, падением на ступеньки Но ведь я стал не только читать, стал, не побоюсь этого слова, писать. Такое желание рано или поздно приходит в голову всякому читающему человеку. Ведь если вдуматься, тот, кто умеет читать, умеет и писать. Но один прекрасный день читающий бросает вызов пишущему. словно бы говоря, глубокоуважаемый автор Н. Вы написали бессмертное стихотворение, поэм, роман. Но чего ради всего святого вы считаете его непревзойденным? Не посещало ли вас мысль, что на основе вашего произведения будет создано что-то еще более непревзойденное, несколько более бессмертное? В порядке здоровой конкуренции случилось мне создать одно художественное произведение. В своем творчестве я отталкивался от двух довольно известных шедевров, которые, как мне кажется, внутренне близки. Эту вещь я отнес редактору библиотечной стен газеты Иохиму Бернгардовичу Корханену. Со свойственной мне скромностью признался ему, что подверг два распространенных текста улучшению. В переделкена обращались, хмуро спросил Иохим Бернгардович. Там консультируют окоп же, улыбнулся я одними губами. В ответ на присланный запрос было мне указано, что подобным методом уже созданы такие художественные произведения, как Гамлет и Песня вещи Малеги. Меня это однако не обескураживает. Яхим Бернгардович бросил на мое сочинение беглый взгляд. «Что-то не пойму я, Николай Иванович, вашего жанра. Стихотворение это или проза? Все стихотворение в прозе, отвечаю. Намекаете на влияние Тургенева? Не подозревая о таком влиянии, я ответил уклончиво. Намекаю на то, что среди прозы нет нет да и попадаются стихотворения. Скажем так, там, где мысль моя не укладывалась в рифму, стихоторные строки были продолжены прозой. Так сказала Бернгардович, — Просмотрев принесенный текст с новым вниманием. Вижу один зарубежный источник и один наш отечественный. Отечественный это понятное дело Ленин и Печник. Что же еще? А зарубежный не подсказывайте, неужто Лесной царь в самую тачку Иоганн Вольфганг фон Гёте, и вы их, значит, объединили. И я их, значит, объединил, подтвердил я. Заодно вы включили в свое произведение и литературную критику. Яхимбернгардович побарабанил пальцами по столу. я подумал, ну зачем спрашивается читателю где-то разыскивать критику, когда я могу включить ее в мое произведение, в немногих словах о самой вещи. Начинается она так же, как у Твардовского, чуть только другими стихами. Печник встречает итальянина на покосе, кто велел топтать покос? Ну и приступает, как положено, крогани. Когда же за печником приезжают красноармейцы, решил я действие чуть обострить. Попав в горки к Ленину, печник, ожидаемо, чинит печь. Затем, получив минуту, бежит. Теперь рассуждает он, когда вождю нет, в нем больше надобности, его аккурат и его аккуратно пустят в расход. Печник предвидит погоню. Но на оптимистический лад его настраивают некоторые сведения из античности. Тягу дал печник со страху, кривонок, сутул и хил. он слыхал, что черепаху не сумел догнать Ахилл. же, обнаружив отсутствие печных дел мастера, немедленно бросается в погоню. Не то чтобы ему этот печник так уж был нужен, скорее по привычке. Здесь уже проглядывается влияние Гаты. Ленин толк в погонях знает от охранки столько лет, убегал он, разгоняет черный свой мотоциклет. Не забудем при этом, что печник кривоног, и каждый шаг дается ему с большим трудом, тем более в условиях грозящей опасности. На нервной почве у него отказывают руки, ноги и правое ухо. Тут включается, характерная для лесного царя тема погони и болезни. Отказали руки ноги, левым ухом слышит чу, конь железной по дороге мчит, подвластен Ильичу. Ваш уж виден, парни жутко приближается, крича: "От чего дрожишь, малютка? Ты не бойся, Ильича!" Дальше я не мог следовать за Гёте, поскольку мне требовался оптимистический финал. сник печник, беспечный малый, примирившийся с судьбой, Ленин спешился, усталый и красивый сам собой, взял Ильича его, положил неживого на седло, но печнике в дороге ожил. улыбнулся весело Всё кончается тем, что Ильич везет печника домой проселочной дорогой сквозь заросли молачае. Печника по месту жительства встречает жена. Для нее приезд супруга приятный, как говорится, сюрприз. Не ожидала уже его обратно, а тут он милый едет, весь обсыпан молачаем, в комья грязи глаз подбит. Я у Ленина за чаем засиделся, говорит. Далее шла критика. Рассматривавшая художественные особенности текста, в целом довольно благожелательная. Она сосредоточилась на сильных сторонах произведения. Других сторон помнится, не было. В качестве главной художественной удачи отмечалось сочетание беспечный печник. Здесь же было высказано предложение сделать его названием всего сочинения. Впрочем, дальнейший анализ заставил от этой идеи отказаться в пользу названия "Дал тягу". Оно, по мнению критика, возвращало произведение в марксистское русло. Прочитав текст, Иохим Яхимбернгард отметил его в общем новаторский характер. Союз прозы с поэзией и критикой, как и манеру изложения, назвал беспрецедентными, беспрецедентными. — с легкостью переспросил я беспрецедентными, но не бесспорными. Я посмотрел на него с прищуром. Что ж, давайте, батенька, спорить? Он вздохнув, ахимбернгардтш промолвил: "У вас, Николай Иванович, какой-то сюжет перегруженный. Погоня, мотоциклет, молочай. Я понимаю, что молочай нужен как рифма к чаю, но я бы им честным слово пожертвовал. Расскажите ту же историю по-простому". Да и критику вы лучше уберите, тем более, что это не критика, а оформленный панигирик. Не знаю, слово панегирик. Замечания насчет критики я экселянцию оставил без ответа, но сказанное о простоте родила во мне стихийный протест. Яхимбернгард, возопил я. По-простому уже не могу, душа просит цветущей сложности. Как бы выйдя из минутной задумчивости, Ахим произнес, Не натурально всё это, понимаете? Могут решить, что написанная чистая выдумка, хуже Шлимана, частные слова. Все, кроме Вельского, знали, что в тот момент мы с Николаем Петровичем готовились разрабатывать шлимановский кружок. И такого рода обвинение было для меня как нож острый. Надо еще разобраться в том, что такое правда, что такое ложь вырвалось из сердца моего есть ложь, которая просто ложь, а есть нас возвышающий обман. Придя домой растопил печь и бросил свое сочинение в огонь. Глядел, как пламя пожирало листок за листком, и лицо моя омывались слезы. Как раз накануне я прочистил дымоход, так что тяга была. Лучше не пожелаешь. Не думалось мне, что Не стал я ни прозаиком, ни поэтом, ни даже хотя бы критиком. Строго говоря, мне этого теперь не очень-то и хотелось. И утешился я довольно быстро. В тот момент мы с Николаи Петровичем и Сидоровым уже готовили операцию биг-бан. Не обладая памятью Чагина, что-то я мог и позабыть что-то, как говорится, даже и попутать, отвечая ведь за дух, не за букву. Общая атмосфера была дружественной, если не сказать братской. Всех нас сплачивала грядущая разлука с родиной. Для меня временная, а для Исидора очень возможно, что и вечная. То и дело ощущал я влагу в уголках глаз, в то время как Чагин собой, казалось, владел для человека, чей дальнейший жизненный путь мог протекать на чужбине, он держался молодцом. Это вызывало мое, некоторым даже образом удивление. Тайвис, наи сидр усиленно учил английский язык, ибо местом операции Биг-Бен должна была стать, как можно догадаться, Англия. Английский ему преподавали сотрудники отдела иностранной литературы. Поскольку знания каждого из них по отдельности не были еще совершенны, занимались они щагиным бригадным методом, вдохновясь пословицей: один горюет, а артель воюет. Кто-то рассказывал о системе времен, и же, допустим, о неправильных глаголах. О времена, о нравы». Сколько же у них все таки неправильных глаголов циркулирующих в языке без всякой надежды на исправление? Можно ли, вы, расчистить авгиевы конюшни в одночасье? Отнюдь, отвечу после краткого раздумья. Отнюдь. Ошибки накапливались веками, и точка невозврата представляется мне пройденной. Жребий брошен, они перешли Рубикон, Карфаген должен быть разрушен. Последние изречения меж тем не подразумевают полную негодность английского языка к употреблению, тем более что сотрудникам библиотеки удалось внести какие-никакие коррективы. Так те неправильные глаголы, которые им казались небезнадёжными, они таком спрягали, как правильные. Это несколько разрядило гнетущую атмосферу, сгустившуюся вокруг этой части речи. Но радикально исправить ситуацию уже, разумеется, не могло. В конце концов, даже сотрудники библиотеки в своих возможностях не безграничны. Они сделали все, что могли. Делясь своими скудными знаниями с Чагиным, занимались с ним художественным переводом. Многие приносили для занятий имевшиеся у них английские тексты и даже отдельные слова, в том числе и я предложивший перевести слово straw предложивший перевести слово straw maker когда ишидер перевел его как печник все посмотрели на меня ожидая моей реакции в целом смысл слова передан правильно произнес я как бы взвешивая услышанное ст печник к концу мая чагин знал несметное количество слов и правил Но случай открыл одно его слабое место. Случаем этим стало посещение библиотеки делегации прогрессивных английских студентов, которым Чагин в течение двух часов читал в сокращении песни Гая Вати Лонгфелла. Выслушав её, Сидры невежливо спросили, что именно прозвучало: "От тебя, бабушка, и иорви день?" произнёс и они Директор библиотеки строго посмотрел на меня и пояснил: "Это песня Гаявати. У нас ее знают все. Англичане смутились и сказали, что у них ее тоже знают все. Просто они не поняли, что звучала именно эта песня". Как оказалось, причина была в том, что Чагину произведение было доступно в коллективном воспроизведении сотрудников отдела иностранной литературы. Потом был банкет За время банкета в спецхране библиотеки нашелся набор пластинок песни о Огаявати в записи Лоуренса Оливье, и Сидоров успел прослушать первые полчаса. Когда банкет подходил к концу, к англичанам снова привели Чагина, и он предложил им новое прочтение Лангфева. В первый момент прогрессивные студенты онемели. Когда выступление, длившееся по понятным причинам полчаса, закончилось, они бурно заплодировали. Их радость была вызвана как красотой чтения Чагина, так и тем, что вторая попытка была такой короткой. Гости признали, что заранее смирились с новым двухчасовым выступлением, воспринимая происходящее как некий местный ритуал. Особенно же их поразило, что сквозь лёгкий русский акцент Он все еще сохранялся, у Сидера невероятным образом проступали интонации Лоренса Оливье. Один из студентов робко спросил у директора: "В чем глубинный смысл двух столь разных прочтений Лангфелла?" "Глубинный смысл?" задумчиво переспросил директор. "Мы считали своим долгом показать вам, как по-разному можно читать Лангфелла.